Вот и малыш. Малыш смирился. Титу удалось сделать его тихим и покорным. Правда, это стоило денег. Если сравнить имение подкосы со строительством Домициана в Альбане, то недешево обошелся ему братец. И нельзя сказать, чтобы он стал совсем ручным. Эта история с Юлией. Он, конечно, хотел только ему напакостить. Но пакость вышла убогая. Удивительно, что малыш не придумал ничего лучшего. Во всяком случае, этой проделкой он здорово промахнулся. Тит не особенно обижен. Если малышу нравится его Юлия, пусть они развлекаются на здоровье. Правда, белая мясистая Юлия несколько привередлива и очень сомнительно, чтобы ей нравился Домициан. Как бы то ни было, проделка, которой малыш хотел показать ему, вышла грубой и бездарной. И что это за месть? Луция. Луцию Тит отбил у него, выхватил из-под носа, и хотя Юлия его собственная плоть и кровь, никто не может всерьез сравнивать ее с Луцией. Кроме того, Юлия, видимо, не хотела, а Луция хотела... И Тит смеется. Он смеется высоким и тонким голосом. Хи-хи, смеется над убогой, бессильной местью брата. Мысль о том, что он, может быть, лежит здесь, потому что этого захотел Домициан, не приходит ему в голову. Наоборот, он устремляет свой взгляд. Головы он повернуть не может, только глаза. На Луцию. Вот она, Луция, думает он. Если бы он встретился с нею раньше, его жизнь сложилась бы иначе. Но хорошо и так. Римляне любят его, династия сидит крепко. Никакой нейрон ему теперь не страшен. Вот он лежит и потеет. Это здоровый пот. Его болезнь, кризис вместе с потом Восток окончательно выйдет из его крови. В будущем уже никакая еврейка не введет его в соблазн. Но почему, собственно, они все здесь? Малыш, Юлия и Луция? Ага, из-за его болезни. Он был, должно быть, очень болен. Но теперь все прошло. Какое разочарование для малыша. и Тит улыбается ему весело, насмешливо, всем лицом своим чуть ли не прося прощения за то, что он не стал богом. Одного здесь нет. Одному должен он сказать, что теперь выздоровел и вместе с потом изгнал восток из своей крови. Именно этот один должен узнать, это важно, и как можно скорее еще до своего возвращения в Рим Он скажет ему об этом. Он посылает курьера в Рим, в дом в шестом квартале, чтобы доставили Иосифа Флавия. Но вскоре после этого, еще задолго до приезда Иосифа, императора схватил новый приступ лихорадки, хуже прежнего. Домициан обратился к доктору Валенту. Тот посмотрел на него холодным испытующим взглядом и сказал... Я сделаю Его Величеству снежную ванну. Если обойдется благополучно, больной еще раз придет в сознание. Но мало надежды, что он переживет сегодняшний день. «Вы думаете, — спросил деловито Домициан, — что император Тит Флавий 14 сентября станет богом?» «Думаю, что да», — отозвался врач и под вопросительным взглядом принца продолжал «Я в этом уверен» и прибавил «Ваше Величество».